Дождь лил не переставая. Квартира на четвертом этаже была разгромлена до неузнаваемости. Казалось, в ней не осталось ничего целого. Мебель, посуда, вещи, записи с письменного стола. Все в квартире адвокатов смешалось. Ветер нанес в комнату столько воды, что самое время было хвататься за тряпки и вытирать пол, чтобы не затопить соседей. Ребята сидели в этой луже, мокрые, и обессиленные от страха и пережитого. Ирина разглядывала новые ссадины, полученные при падении, и колоритные синяки на шее, оставленные рукой Светланы. «Вы только посмотрите. У меня такая же шишка, как у тебя, а может и больше». Ирина подползла к Виталику, который менял бинты на голове Олега. «Меня мама убьет, когда увидит это все!» «Она никогда в жизни не поверит, если я ей расскажу правду!» Сокрушался Олег, рассматривая, что натворила Света или тот, кто был внутри нее. «А ты попробуй ей рассказать!» «Нет, Виталик, он прав!» «Кто поверит в то, что хрупкая девочка из 10 класса натворила за минуту то, что стадо бешеных слонов не сделало бы и за час?» Ирина продолжала рассматривать шишку. «Закрывать окно было бессмысленно», так как почти все стекла были выбиты, хотя кое-где еще остались острые зубья, по которым, оставляя мокрый след, сбегали капли. Они собирались на острие и спрыгивали вниз. Первым делом Олег провозгласил Иисуса своим Господом и Спасителем. Виталик направлял его в первой молитве к Богу, хотя тот не раз молился идолу. Как заметил Олег, Результат был незамедлительным. В горле пропала горечь, на сердце стало спокойней и захотелось плакать от того, что мучения, не свобода, закончились. Он думал, что ему никогда не выбраться из этого капкана. Но новый господин оказался намного лучше и сильнее. «Не знаю, как вам, но мне кажется, что нужно бежать, потому что они могут вернуться сюда с минуты на минуту». Ирина, наконец... Отошла от зеркала. «Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Они все равно нас найдут». У Олега был другой план. «Саня всегда нас находил. Он каждого может найти. Но сможет ли сейчас, когда мы свободны от власти дракона?» Ирина понимала, что гроза за окном только набирала силу, суля неизбежность встречи. «Я не о том, чтобы сдаться или спрятаться». Мы должны встретиться и бросить им вызов. Мы не можем отступить, ведь так?» Олег искал поддержки у Виталика. Виталик думал, что бы он делал без этого парня. Он просто получал заряд веры, видя уверенного в правде и победе Олега. Но все-таки намного проще было бы спрятаться. «Авось пронесет». «Сколько их осталось?» Пытался еще раз разобраться в расстановке сил, «Виталий, Коля, Стас, Тим и, конечно же, Саня». Ирина сделала ударение, давая понять, что с Саней так просто не справится. «Ты про Свету забыла?» – напомнил Олег. «А, ну да». Ира сделала паузу, а потом добавила. «Хотя я не знаю, что они с ней сделали. Может, их только четверо?» «В смысле?» Виталик не поверил, неужели все так серьезно. «Саня предательство не прощает». «Так значит, нам нужно спасать Свету». Виталик не думал, что Саша способен хладнокровно убить свою подругу, но все же... «Скорее всего, уже поздно», — добавил Олег. «Что значит поздно? Вы знаете, где они могут быть?» «Конечно, все в том же заброшенном домике». Виталик не понимал, «Шутят они или нет? А если нет, то почему так спокойно об этом говорят, не пытаясь спасти Свету, если даже знают, где ее искать?» «Ты отведешь меня туда?» – спросил он Ирину, так как Олегу еще рано было выходить из дома. «Оставь эту глупую затею! Идти туда! Самоубийство!» Ирина была сильно напугана. «Так что теперь? Значит, мы бросим Свету им на растерзание?» «Нет, но можно вызвать милицию или сделать еще что-нибудь, но не идти туда в одиночку». «Если то, что вы мне сегодня рассказали, правда, то милиция тут не поможет». Виталик был настроен серьезно. «Виталя, я согласен, но их там четверо, а нас и потом Саня в этом доме совсем неуязвим. Не, не дай-то бог нам встретиться с самим Арбаханом, он непобедим». Его убить нельзя, он уже мертвый. Правильно. Хотя и боюсь до да черт... Короче, давай мы его отправим в мир мертвецов. Пусть и живым не мешает. Эта реплика Ирины поставила точку. Скорее всего, она поборола свой страх и поняла, что другого выхода нет. Наступила тишина. Ясно было, что Олег дома оставаться не хочет, но с его раной под дождем... Это еще большая угроза жизни, чем встреча с Сашей. Ирина, осмотревшись по сторонам, увидела нож, которым они совсем недавно намазывали арахисовое масло на гренке. Взяла его и, замотав тряпку, положила за пазуху. «А это еще зачем?» Виталик подумал, что это уж точно лишнее. «Я умирать не собираюсь, по крайней мере сегодня. Если надо будет, у меня рука не дрогнет». Олег побежал на кухню и извлек оттуда еще два ножа, хлебный и мясной. Тоже завернув их в тряпки, предложил Виталику выбрать один из них. «Зачем? Я не собираюсь никого убивать. Я хочу их спасти». «Виталик, послушай, это только для защиты», пытался убедить Олег. «Мне не нужна такая защита». «Ладно, я возьму оба», сказал он Ирине и кивнул на дверь. «Давай понять, что пора идти. Если передумаешь, твой нож будет у меня». «Ну, если вы готовы, тогда пошли, и да поможет нам Бог». Ирина первая подошла к дверям и неспешно отворила их. Из-за разбитых окон по квартире пронесся сильный сквозняк. Дверь распахнулась и ударилась о шкафчик в прихожей. Сверху упали два зонта». О, это нам пригодится. Олег, уверившись, что они на правильном пути, ободрился и, казалось, перестал бояться. Это знак от Бога, ведь так они вышли. Олег из-за сквозняка еле захлопнул дверь. Если бы я верил в знаки, а не в Бога, то сказал бы, что мы должны остаться и не надо ходить в лес, потому что дверь не хочет закрываться. Объясняя Виталик старался не обидеть нового друга Я тебе и без знаков скажу, что не надо Улыбнулась Ира Но у нас нет другого выхода, ведь так Так что давайте оставим знаки на потом Или будем обращать внимание только на хорошее Закончил Олег Виталик только вздохнул и потопал вниз Буркнув под нос Ладно, не все сразу А потом поднял глаза вверх И добавил, «Храни нас, Господь!»